Трех годов на новом месте не прожил, как умер в одночасье. Жена его померла еще в Радикове. Осталось двое сыновей неженатых, Макей да Марко. Отцовское прозвище за ними осталось, стали писаться они с Малокуровыми. Зараз двух невест братья приглядели, а были те девицы между собой свойственницы, сироты круглые, то и другой по восемнадцатому годочек только что минуло. Дарья Сергеевна шла за Макея, Алена Петровна за Марку Даниловича. Сосватались в Филипповке. Мясоед в том году был короткий. с Сретенье в Прощенное Воскресенье приходилось, а старшему брату надо было в Астрахань до Водополя съездить. Решили венчаться на Красную Горку. Обе свадьбы справить зараз в один день. Прошел великий пост. пораб домой, Макея Данильча, а его нет как нет. Письма Марка Даниловича в Астрахань пишет и к брату, и к знакомым. Ни от кого нет ответа. Пора б веселым перком да за свадебку. Да нет одного жениха, а другой без брата не венчается. Минул цветной мясоед, настало крапивное задавение.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 Перед Ильяным днем прибрел к Марку данилчу астраханский приказчик его Корней Евстигнеев по прозвищу Прожженный. Весть принес он недобрый, вот что рассказывал. По съеме на откуп казенных вод Макею Даниловичу до той поры, как с ловцами рядится, гулевых дней оставалось недели с три. Дело было великим постом, вздумалось ему на померзлом море потешится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 дня три везли довольные воды на санях съестные припасы дряголки кротилки чекмари и ружья видят на закране шихану видимо невидимо лов значит будет удачный орудие для тюленьего боя дряголка небольшая ручная дубинка кротилка тоже ну, побольше Чекмари или чекуша